Ольга Котарова. «Жестокие сказки. Часть третья. Таир. Восставший из пепла». Глава 1. Таир. Среди высоких и пушистых сугробов стоял мужчина, одетый во все белое. Если бы не его смуглая кожа и черная борода, то никто бы его и не приметил среди всей этой белизны. Идеально белый костюм «Тройка» сидел на нем, как вторая кожа. Белая рубашка была расстегнута на несколько пуговиц, показывая волосатую мужскую грудь, на которой висел мощный крест из белого золота. Весь в белом, с угрюмым выражением лица, словно смерть сменила свой наряд и стала еще страшнее и опаснее, Таир стоял, перебирая в ладони четки. И смотрел на то место, где когда-то был его дом. Его нерушимая крепость, которая оказалась не так уж и крепка. Ровно год назад он сгорел. Сгорел в своей спальне, в своей же кровати. Сгорел для всех и для себя в том числе. А когда-то он думал, что его не просто убить. Но, как оказалось, до звезд тоже можно достать рукой. Целый год все считали его погибшим, но они не знали, что не так просто убить Таира Салахова. Тот, кто хотел его смерти, он не убил его, а сделал сильнее, злее, беспощаднее. Остатки души Таира сгорели, но осталось тело и окаменевшее сердце. Он возродился из пепла, как феникс, чтобы отомстить своим обидчикам и вернуть свою империю. Таир еще раз обвел взглядом груду сожженных развалин, где когда-то был его дом. Белоснежные колонны покрылись черным налетом от пепла, а все место, где был пруд и где когда-то плавали лебеди, было засыпано снегом. Словно и не было здесь белоснежного замка, который приводил всех в восторг, кто впервые видел его. Приподнял свое лицо к быстро плывущим облакам и прикрыл глаза – А там вновь воспроизвелась картинка той самой злополучной ночи, которая снится ему изо дня в день вот уже целый год. Он отчетливо помнит, как проснулся ночью от того, что задыхался. Вокруг все было в дыму, а он не мог пошевелить своим телом. Около него безмолвно спала Кира. Хотел крикнуть ей, но язык словно тряпка онемел. Попытался подняться с кровати, но упал на свое же место тяжелым мешком. «Господин Таир!» бросился к нему сквозь дым и огонь, который добрался уже до спальни, его верный и надежный начальник охраны, Ахмед. Но Таир не мог ему ничего сказать, просто смотрел и что-то неразборчиво мычал. В ту самую секунду он почувствовал себя ничтожеством, которое может сгореть, и его даже никто не вспомнит. Он бросал, лежа на кровати, беспомощные взгляды в сторону Ахмеда, который уже пробирался к нему. «Сейчас! Я сейчас!» Тот завернул его в простыни и погрузил на свою спину, спустил в окно, выбрасывая своего хозяина вниз в сугроб, а сам прыгнул вслед за ним. Ахмед оказался единственным, кто как верная собака прибежал к своему хозяину. Таир и Ахмед познакомились еще в далеком прошлом, когда были совсем мальчишками. Мать Таира была прекрасной и доброй женщиной. Они с Таиром жили бедно, перебиваясь с копейки на копейку, выживали как могли. И под Новый год после смены мать шла домой и встретила у подъезда мальчишку, которого иногда подкармливала, если было чем. На улице был зверский холод, а пацаненок был одет в потрёпанный свитер, джинсы, которые были ему на несколько размеров больше, и кеды. Его тогда снова выгнали родители из дома и сказали, чтобы тот больше не возвращался. А добрая госпожа Салахова приютила пацана. Она привела его в свою квартиру и дала всю любовь и заботу, которая жила в ее бездонном сердце. С того момента Таир и Ахмед стали лучшими друзьями и братьями по духу. После того, как Ахмед выпрыгнул в окно вслед за Таиром, он отволок его в дальний амбар. И только спустя где-то минут сорок Таир смог вымолвить хоть одно слово. О том, что Таир вышел, знал только Ахмед. Вместо тела своего хозяина Ахмед подложил охранника, которого сам же и убил. Тем же вечером, пока не приехала скорая и полиция, Ахмед вывез Таира в квартиру, о которой никто не знал. И благодаря своему охраннику и другу Таир не только вышел, но и не получил ни одного шрама, кроме тех, что уже были на его теле. От той ночи остались только воспоминания и половина бизнеса, которые разворовали его враги. «Господин Таир, вас уже все ждут!» За спиной раздался голос охранника, и Таир открыл глаза. «Сегодня он снова явится в свет, и пусть каждый трепещет от страха, слыша его имя!» «Через минуту я приду». «Хорошо!» — кивнул тот и удалился к машине. Таир еще несколько минут стоял на заснеженной тропинке, которую сам же протоптал, и смотрел на дом. Точнее, что от него осталось. Сильный порывистый ветер распахнул полы его пиджака, и Салахов, запахнув их снова, застегнулся на несколько пуговиц. Резко развернувшись, он пошагал в сторону своего автомобиля. Он ехал по центру города и смотрел за окно на серые многоэтажки, которые мелькали мимо него. За год ничего не изменилось, если не считать несколько отстроенных домов и магазинов на его земле, на земле Таира. «Ахмед, пришли все?» «Да, полный совет, не хватает только вас». Пять черных внедорожников остановились возле стеклянного двадцатиэтажного здания в центре города. Один из охранников, который сидел в машине с Таиром, открыл ему дверь, и тот вышел, ступая на черный запрошенный снегом асфальт, и поднял голову вверх, смотря на тот самый этаж, куда сейчас поднимется. Таир быстрым шагом прошел внутрь здания, а по бокам от него шла охрана, создавая коридор. Лифт быстро привез его на самый последний этаж, где в зале совещаний собрались все, кому принадлежал этот город. В совет входило десять человек, и десятым был Таир. У него в руках была большая часть города, нежели чем у остальных. Смотреть со стороны, как отдирают куски от его бизнеса, который он заработал кровью и потом, было отвратительно. Но он не мог появиться раньше. Он был сильно слаб и раздавлен. Таир также быстро миновал коридор и, распахнув полупрозрачную дверь, вошел внутрь кабинета. Девять пар глаз обернулись на него и замерли в том же положении. Никто не мог поверить своим глазам. На него все смотрели, словно на какое-то привидение, которое может сожрать их и не подавиться. А Таир мог. И из-за этого его и боялись. В нем не было жалости, лишь ум и холодное расчетливое сердце управляло им. В его мире нельзя было показывать чувства, сила и грязные деньги. Вот что сейчас правит миром. Если у тебя есть те, за кого ты отдашь свою жизнь, тогда ты слаб. Салахов прошел неторопливым шагом мимо круглого стола и подошел к своему месту, садясь в кожаное кресло. «Это невозможно!» — кто-то проговорил шепотом и замолчал. Таир обвел взглядом всех присутствующих и усмехнулся. Бояться. Он видел зарождающийся страх в их глазах. «Правильно. Бойтесь. Несколько дней, и он снова наведет порядок в этом городе греха. Чувство превосходства над другим — это единственное, что он сейчас испытывал». «Вы... вы живы?» Ну как?» — проговорил лысоватый мужичок в сером костюме. Кто-то из присутствующих расстегнул пуговицы на рубашке, чтобы та не душила, а кто-то жадно от волнения глотал воздух и запивал волнение минеральной водой. Опустим все приветствия и перейдем сразу к делу. Гортанный грубый голос Таира раздавался в мертвецкой тишине кабинета, и кто-то даже ойкнул от страха. Как же ему нравилась эта обстановка. Любил он наводить страх и чувствовать себя хозяином, которому все подчиняются. Никому не секрет, что моей смерти хотели все присутствующие в этом кабинете. Заговорил он, но его тут же перебили. Что вы, Таир, это не так? Молчать! Никогда не перебивай меня, когда я говорю. Мужичок с седыми висками тут же замолчал и пожалел, что вклинился в разговор. «Я хочу знать, у кого мои цеха». Все молчали. Никто не говорил ни слова, только изредка переглядывались, тяжело дыша. «Я жду!» Словно дикий зверь, зарычал он. Терпение было уже практически на нуле, и с каждой секундой внутри разжигался гневный огонь, который мог спалить каждого, кто оказался бы на его пути. Таир взял слово немолодой мужчина. Таир знал его хорошо, знал его семью, чем тот занимался. Как-то раз приходилось помогать тому отгонять голодные рты от его бизнеса, за что и получил половину земли этого коммерса. После той ночи на твой бизнес и твои земли набросились все, кому не лень. Многие воспользовались шансом. Твои цеха были у одного барыги, Кирилла Кокорина. Он их быстро скинул по дешевке и открыл свой бизнес, цветочный. Больше я о нем ничего не могу сказать. «Бизнес, значит, цветочный. Будет чем ему могилу себе украсть». А что касается остального... Продолжил мужчина, но Таир его перебил. «Меня остальное не волнует. Мне нужен тот цех, и что в нем было?» Таир вышел из-за стола и подошел к панорамным окнам, которые открывали превосходный вид на город. Его мощная спина была напряжена, как струна, а руки убраны в карманы белоснежных брюк. «Передайте своим людям, что Таир вернулся, и я накажу всех, кто причастен к моей смерти». Спрятаться не удастся. Я из-под земли достану каждого. Присутствующие промолчали на его просьбу. Да Таиру и не нужно было их согласие, Он и так знал, что его услышали. Больше не говоря ни слова, он вышел из кабинета, где его ждала охрана, и спустился вниз к автомобилю. «Ахмед, мне нужна к утру вся информация о Кокорине Кириле, Кирилле. Абсолютно все. Кто он, что он, семья, жена, дети, чем живет, дышит». Ясно да все сделаю прекрасно, а теперь домой выдохнул он и откинул голову на подголовник сиденья. Таир не исключал того момента, что после выхода в свет на него снова начнется охота. только вот на этот раз он уже будет готов. Если в прошлый раз его спасла женщина по имени удача, то на этот раз такое не проканает. Он своими же руками вырастил себе врагов, сильных, настырных и готовых к мести, а главное, готовых пойти на все. Новая квартира, в которой он сейчас жил, была целиком и полностью напичкана сигнализацией, камерами видеонаблюдения, кроме спальни Таира, круглосуточной охраной. Всю еду, прежде чем принести в дом, проверял человек на наличие яда или других веществ. Если кто-то мог зайти в его квартиру, то уже без согласия хозяина жилища никто не мог выйти. Для чужих людей квартира Таира была словно ловушка, в которую мог с большим трудом попасть каждый, но невозможно было выйти. Новое жилье Салахова предполагало собой двухэтажные апартаменты с панорамными окнами в 25-этажном доме. На последнем этаже и на этаже ниже помещения были заселены охраной, людьми с медицинским образованием, поваром, уборщицей, чтобы каждый из этих людей всегда был доступен 24 часа в сутки. Скинув с себя белый пиджак и расстегнув пуговицы на рубашке, он прошел на кухню и налил себе в стакан ром. Нужно было заняться делами, но после долгого дня сил ни на что не осталось. Стоило Таиру хоть немного расслабиться, как зазвонил его мобильный, на котором высветился неизвестный номер. — Слушаю. — Привет, сын! — прошептал больным хриплым голосом пожилой мужчина, который назывался отцом Таира. — Что тебе нужно? — в груди стала подниматься ярость. Стоило только услышать этот голос, как Таир готов был убивать. — Сынок, он ведь «Похоронили тебя, а ты, оказывается, живой?» «А быстро слухи, оказывается, разносятся», — подумал Салахов. «Для тебя я умер еще в детстве, когда ты бросил нас с матерью. Если у тебя все, то я отключаю звонок. Устал на сегодня с кем-то вести диалоги». «Ну зачем же ты так, сынок?» Каждое сказанное отцом слово приводило Таира в бешенство. И это не из-за того, что, когда отец узнал о смерти своего сына, пошел сразу же заявлять свои права на его бизнес и деньги. Нет. Он злился на то, что бросил их когда-то с матерью, что ушел к молодой шлюшке, которая мастерски делает минет. И если он это пережил, то не простил ему того, что, когда мать заболела, ей нужно было дорогостоящее лечение, Таир пришел к своему отцу и чуть ли не на коленях вымаливал того чтобы он дал денег но отец его послал сказал что он ему не сын и он ушел а через полгода мать скончалась от диких болей в своей коммунальной квартире у своего 18-летнего сына на руках Таир на всю жизнь запомнил как она по ночам кричала в подушку как последние дни она уже не могла вставать не могла есть пить она просто лежала трупом и через раз дышала. А врачи разводили руками, потому что ничего не могли сделать. А у Таира не было денег, чтобы определить мать на лечение, которое стоило целое состояние. И после того, как умерла его единственная родная кровь, Таир поклялся быть сильным и никого никогда не любить. Потому что любовь – это боль, которая тебя разрушает и делает слабо. Любовь — это сила, которая может раздавить тебя, не оставляя ничего живого. А теперь, когда он из грязи достал сам себя за шиворот и стал человеком, то отец сразу же его вспомнил, да еще и на права подал, чтобы быть наследником своего сына. После покушения Таир много думал и проверял каждого, кто мог быть причастен к его смерти. Он не исключил и своего отца. Только вот жаль, что тот был ни при чём, а то он бы с превеликим удовольствием перегрыз этому старому ублюдку глотку. «Не называй меня так, ясно?» — прорычал Таир в трубку. «Я не твой сын и никогда не был им. «Ты не прав, Таир. Я и твои братья тебя любят, ты сам не подпускаешь к себе. Мы твоя единственная семья, и мы должны держаться вместе». «Вы никогда не были и не будете моей семьей!» – зарычал он еще сильнее. «Ты никак не можешь мне простить смерть своей мамы. Да, я в чем-то был виноват, что тогда тебе не помог, но у меня тоже были трудные времена. Но это все было в прошлом. Давай встретимся и зароем топор войны». «Я скорее зарою тебя, чем топор войны!» Таир, больше не говоря ни слова, сбросил вызов, и следующие попытки отца дозвониться были прерваны. Теперь потребуется доза алкоголя побольше, чтобы хоть немного успокоиться. Но, выпив пол бутылки рома, все было тщетно. Казалось, что с каждым выпитым глотком злость нарастала все больше и больше, и тогда Таир поднялся наверх, ища глазами дверь, за которой был небольшой спортзал. Он в кровь разбил свои костяшки, молотя кулаками по груше. И только когда он полностью выдохся и упал на мат, вот тогда почувствовал, как его покидают злость, ненависть, и тело освобождается, становится легче. Только вот надолго ли?